Глава 41. Новый поворот в судьбе Игоря Самсонова послужил темой очередного ток-шоу "Шила". На этот раз звёздный час настал для провинциальной корреспондентки Дарьи Лоткиной. Дарью пригласили в студию, дали слово, и девушка уловка противопоставила энтузиазм неровнодушных блогеров и журналистов неповоротливому, чёрствому следствию. Активисты борются за судьбу человека, а карательная система за показатели раскрываемости. Одним нужна правда, а другим продвижение по службе. От харизматичной фразы "Закон суров, но справедлив" осталась только первая часть. Да и та виды изменилась. Закон безжалостен. На этой фразе журналистка закончила, студия аплодировала. Его пафос подхватили другие, опять упоминалось имя следователя Петелиной, на этот раз следователя подозревали в бюрократической волоките, душевной чёрствости, нежелании освободить невиновного человека. Время идёт, общество негодует, задержан новый подозреваемый, а Игорь Самсонов по-прежнему сидит в СИЗО. Немедленно освободить, свободу Самсонову, требовала студия Выведенный на экран хэштег «Самсонов невиновен» на глазах пополнялся в соцсетях новыми записями. Все хотели увидеть торжество справедливости сразу здесь и сейчас, отвергая процедурные нормы. Елена Петелина выключила телевизор и несколько минут восстанавливала сердцебиение. Критиковать легко, особенно хором, но как помочь Самсонову не на словах, а на деле? Лучший способ изобличить настоящего убийцу. Главный подозреваемый Валентин Евгеньевич Баринов арестован. Его вина как заказчика покушения на Самсонова полностью доказана. Однако с убийством Екатерины Золотовой не всё так просто. Мотив очевиден, и у подозреваемого нет алиби. Баринов утверждает, что в тот вечер был дома один, хотя вполне мог проехать к дому жертвы на велосипеде, но явных улик против него нет. Сгодились бы показания Самсонова, если бы тот уверенно опознал в убегавшем убийце баринова. Но потерпевший решил проявить благородство, мол, опасается, что в его шкуре невинно осуждённый окажется другой. А ведь баринов хотел убить его. Похвальная великодушие или тонкий расчёт? Баринов так и так получит срок. А у Самсонова появится возможность появляться в телеэфире, порочить следствие и выдвигать теории заговора, подогревая интерес к собственной персоне. По прибытии в Москву, когда на него одели наручники и повели в автозак, униженный Самсонов дал понять, что уважает её брата, который действует по велению сердца и презирает следствие, подчинённое закону. Другая пострадавшая по вине Баринова, Маргарита Сергеенко, была не столь категорична, Она допустила, что из дома Золотовой выбежал человек, внешне похожий на Валентина Евгеньевича, но девушка видела убегавшего только мельком, издалека и в темноте. Сделаешь ставку на такие показания, а Самсонов выступит против, наймёт адвоката для баринова, то это будет пища для стервятников-журналистов. Петелина понимала, что после резонансного скандала нужны железобетонные улики виновности или невиновности Баринова. И ещё она знала, если извилистая дорожка расследования приводит в тупик, нужно вернуться к самому началу место убийства, отправная точка каждой новой версии. На следующее утро после ток-шоу Петелина приехала на место преступления. Благо, дом, где произошла трагедия, был всё ещё опечатан. Игоря Самусонова арестовали в ночь убийства супруги. Родственников у погибшей не осталось, и дом с тех пор пустовал. Елена сорвала наклейку с собственной печатью, открыла ключом приобщённым к делу дверь. После преступления она работала здесь первые двое суток с дежурной следственно-оперативной группой. Тогда казалось, что дело ясное: семейная ссора, смертельный удар в порыве гнева, бытовое преступление, раскрываются по горячим следам и не требуют гениальной дедукции. Сейчас она приехала с экспертом-криминалистом Светланой Масловой. Светлана грамотный профессионал, её свежий взгляд на месте преступления не помешает, но всё-таки жаль, что Миша Устинов ещё в отпуске. Прибывший вместе с следователем Валеев, как бывший оперативник, мгновенно нашёл понютых женщин-соседок. Ещё несколько любопытствующих глазели из-за забора. Недостатка в желающих приобщиться к громкому делу не было. Все смотрели скандальное ток-шоу и озирались в ожидании телекамер. Петелина вошла в дом, осмотрелась. На полу в прихожей валялись туфли Екатерины Золотовой. Обувь слетела, когда жертва упала после жестокого удара. В ту ночь, помимо повреждений на теле, осматривали одежду убитой, её дамскую сумочку, изучали содержимое телефона. Туфли к делу не приобщили. Как впрочем и перчатки, которые хозяйка успела бросить на пол под вешалкой, может зря? Петелина указала масловой на перчатки и обувь, криминалист принялась за работу. Следователь старалась припомнить, был ли Самсонов в перчатках. Нет. Хотя тот мартовский вечер был холодным, пара посещала театр, мужчина был одет подчёркнуто строго, что предполагает наличие перчаток, а при аресте перчаток при нём не оказалось. Почему? Внимание к мелочам главное правило тупиковых расследований. Когда дело выглядит очевидным, у следователя затуманивается периферийное зрение. Он видит то, что перед носом. Чаще всего этого достаточно для раскрытия преступления, но иногда приводит к ошибке. Сейчас как раз такой случай. Петелина прошла по дому Странно, но сегодня пустой дом казался ей мрачнее, чем в первые часы после убийства, с ещё не остывшим трупом и окровавленным орудием преступления. Бросались в глаза увядшие цветы в многочисленных горшках. Наверное, хозяйка любила растения и ухаживала за ними. После осмотра дома следователь зашла в гараж. За 5 месяцев простоя автомобиль покрылся лёгким налётом пыли. иначе быть не могло. Здесь не стерильное помещение. На бетонном полу раздавленные светло-серые гранулы очевидно высыпались из открытого пакета с минеральными удобрениями для цветов. Весной их использовали по назначению, а летом никто не ухаживал за цветами. Клумбы и газон во дворе в удручающем состоянии. Все комнатные растения погибли. Елена проверила салон автомобиля. Перчаток не обнаружила. На допросах Самсонов о них не упоминал. Неужели в холодный день обошёлся без них? Наверное, забыл. Перчатки нужны убийце, который планирует преступление. Она постаралась в деталях вспомнить, что произошло здесь в тот день. Игорь высадил Катю у порога дома. Женщина поднялась по ступенькам и открыла дверь. Тем временем Игорь заехал в гараж, примыкающий к дому. Внутреннего прохода из гаража в дом не было, только через двор. Петелина прислушалась. Отсюда не слышно, что происходит в прихожей. Тем более, во время крика и падения Самсонов мог находиться в автомобиле с хорошей звукоизоляцией. И вот, он выходит из машины, запирает гараж и ни о чём не подозревая, идёт в дом. Сколько времени ему понадобилось? 3-4 минуты. Самое страшное в прихожей уже свершилось. Убийца за это время пришёл в себя, услышал шаги на пороге и решил бежать через заднюю дверь. Путь знакомый, через неё он и проник в дом, разбив стекло. Самсонов заходит в дом, натыкается на упавшую жену, в первую секунду не соображает, что случилось, наклоняется, чтобы помочь и у Елены закружилась голова. Не от представленной картины, а от спёртого запаха органических удобрений. Она вышла из гаража, почувствовала тяжесть в животе. Марат заметил её бледность, подхватил под руку и усадил на скамейку во дворе. "Я тебя увезу. Зачем мы сюда приехали?" ворчал он. "Позови Маслову", попросила Елена. Эксперт-криминалист вышла из дома, облачённая в защитный комбинезон, шапочку и перчатки. Следователь мысленно похвалила её. Правильный подход. Даже спустя 5 месяцев, когда все следы затоптаны, нужно подходить к делу профессионально и со всей серьёзностью. Сегодня я тебе не помощница, Света, призналась уставшая женщина. И не нужно, я справлюсь, заверила криминалист. Я попрошу, не жалей времени, работай тщательно, собирай всё, что сочтёшь нужным и не особенно нужным, и только в присутствии понятых. Как вы нас учили, И про гараж не забудь, я как-то упустила его. Не беспокойтесь, сделаю. Криминалист поправила шапочку, прикрывавшую волосы, и вернулась в дом.